Вселенная на проводе. Аня была невыносима. Ее нельзя было не любить. Она свято верила в словесную магию, лунные циклы и прочие знаки Вселенной. Аня регулярно посылала вселенные запросы. В определенный день, определенного цикла, то ли луны, то ли солнцестояние, то ли парада планет, она писала записочки. Для подобных просьб у нее существовал блокнот, красивый, с птичками, бабочками и стразами. Просьбы требовали достойного оформления не могла несколько часов просидеть над блокнотом, чтобы правильно сформулировать пожелание. За год она забывала про уже существующий блокнот, как и про запрос, и заводила новый. Блокнотов в ее письменном столе скопилось приличное количество. В одних была заполнена только первая страница, другие исписаны почти до половины. Если Вселенная молчала, и не отвечала на просьбу, Аня считала, что блокнот недостаточно хорош для космоса и винила себя, а не Вселенную. Если желания вначале исполнялись, а потом вдруг переставали, Аня делала вывод, что новое желание требует обновления, хотя бы блокнота. Аня вообще была девушкой доверчивой, причем безоглядно и ко всему. Денежное дерево у нее на столе благополучно соседствовало с куколкой-оберегом, а подкова, прицепленная на гвоздик в коридоре, вроде как приносящая счастье и удачу, соседствовала с репродукцией, изображающей водопад. Аня умудрялась верить в фэншуй шуй и положительную энергию ци, которая должна была распространять по квартире дешевая репродукция. В комнате стояли веточки вербы, принесенные со службы на вербное воскресенье. В коробке с рукоделием и салфетками для декупажа лежала бутылка со святой водой из крещения. При этом Аня верила в совсем уж неприличные для образованной девушки приметы. Так, например, она была свято уверена в том, что от сглаза, особенно для детей, лучше всего действует обряд переливания через ручку и регулярно устраивала переливание для единственной дочери Анфисы стояла с чашками у входной двери и трижды переливала воду, могла задуматься и перелить не три раза, а пять. Аня пыталась передать свою веру многочисленным знакомым, подругам и приятельницам, но те только хохотали. И Аня писала записки для вселенной за подруг, переливала через ручку за их детей. Но больше, чем фэншуй и подкове, Аня верила вселенной. И все свои неисполненные мечты списывала на то, что Вселенная просто перегружена. И как только ее график станет чуть свободнее, она немедленно ответит на Анины просьбы. Сразу на все. И в том, что Вселенная может ответить не всегда и не по тому запросу, или вовсе не ответить, Аня винила исключительно себя. Неправильно сформулировала посыл и писала в новый блокнот свежую просьбу. Если дела совсем не клеились, Анфиса капризничала и в магазине нахамила кассирша, Аня была убеждена, виноват ретроградный Меркурий и никто другой. Аня, надо заметить, имела блестящее образование, консерватории, теоретический факультет. Она могла работать концертмейстером, преподавать в музыкальной или общеобразовательной школе, трудиться в качестве музейного работника, быть репетитором, экскурсоводом, да кем угодно. Но Аня не хотела работать, а мечтала быть домохозяйкой и воспитывать Анфису. Девочку, к слову, отдали на скрипку в очень раннем возрасте, и к семи годам она уже выступала на конкурсах, знала, что такое переработать руку и подпиликать малышам в ансамбле. Аня мечтала посвятить свою жизнь Анфисе, передать ей свои знания и вывести дочь на большую сцену. И тут тоже проглядывало удивительное свойство ее натуры. Нет, она ни в коем случае не хотела реализовать в дочке свои собственные амбиции и в мыслях не держала. Просто Анфиса так уж случилось, оказалась талантливее матери в сто, нет, в тысячу раз. Аня играла на фортепиано. А Анфиса воротила от этого инструмента нос. Скрипку же полюбила с первого взгляда и первого пиликанье, что для Ани стало настоящим потрясением. Она вспомнила, что просила у вселенной другую судьбу для дочки. И вот, случилось. Скрипка, не аккордеон, как у Аниной мамы, Марии Константиновны, которая всю жизнь отработала в детском садике музработником, и даже не домбра на которой училась играть Анина на свекровь, имевшая среднее музыкальное образование. Анфиса отличалась от Ани кардинально. Если Аня считалась талантливой, быстро учила, быстро играла и стремительно все забывала, то Анфиса учила долго, но намертво и не могла позволить себе ни одной фальшивой ноты. Аня играла эмоционально, иногда даже ярко, необычно, Дочь играла так, как нужно, без импровизаций, строго следуя партитуре. Анфису считали классической девочкой, которая доносит авторскую версию, что вдруг стало большой редкостью в наши дни. С мужем Ане повезло. Макс с радостью и удовольствием делал то, что терпеть не могла она сама. Он изобретал соусы к салатам, пек затейливые пироги со сложно сочиненными начинками, Возился с дрожжевым тестом и мыл посуду по определенной схеме. Замочить, натереть, ополоснуть, просушить, вытереть полотенцем, чтобы ни следа не осталось от капель. Аня готовить не умела и не хотела. Вид плиты приводил ее в состояние легкой паники. Конечно, она могла приготовить суп, оказывавшийся пересоленным, и мясо, получавшееся неизменно сухим и она не переставала благодарить вселенную за Макса, который мог в одиннадцатом часу вечера затеять печь яблочный пирог, да не простой, а на песочном тесте и с карамелизированными яблоками. Ему нравилось погружаться в процесс готовки, и Аня даже завидовала мужу. У нее такого увлечения не находилось. Макс при этом работал урывками и временно. Аня никак не могла определиться с запросами к Вселенной. То она просила стабильную работу для Макса, то работу для себя, то внезапное, свалившееся на голову наследство, то еще что-нибудь. Анфисе требовалась новая скрипка. Из маленькой она выросла, а хороший инструмент стоил дорого. Впереди маячили конкурсы, на которые тоже требовался бюджет. Аня мечтала, чтобы Макс вышел на постоянную работу. Она была готова обойтись без салатов из разных видов макарон, последнего эксперимента мужа. Вселенная разрывалась и, можно сказать, пыталась угодить Ане. Приступы рабочей активности у нее случались, когда Макс совсем уж погружался в секреты приготовления пасты или профитролей. Тогда она через «не могу» устраивалась на работу. Точнее так. Аню устраивали на работу знакомые и незнакомые, поскольку образование у нее было, деликатно выражаясь, приличным. Аня, можно сказать, стала редким специалистом на рынке услуг, но никак не хотела в это поверить. К тому же она неизменно находилась в хорошем расположении духа, имела чувство юмора, и ее все немедленно начинали любить, уважать и выписывать премии. Но Аня считала, что все эта работа, премии, должно достаться Максу, а не ей. На каждом новом месте она быстро делала карьеру, но также быстро увольнялась. Работа становилась ей в тягость, особенно если планировались командировки. Аня не хотела командировок, ведь тогда она была бы вынуждена оторвать себя от Анфисы. Макс каждый раз удивлялся, когда Аня приходила и объявляла, что уволилась. Он совершенно был не против взять на себя функции матери — возить Анфису в школу, готовить ей завтраки и заплетать косы. Макс несколько раз предлагал Ане поменяться, так сказать, ролями, раз он со своим экономическим образованием никому не нужен, а она востребована и получает предложения о работе каждую неделю. Что, кстати, было правдой. Аня со всеми работодателями расставалась чуть ли не лучшими друзьями и они периодически звонили и спрашивали, не хочет ли она вернуться. Из-за работы у нее случались конфликты с матерью. Мария Константиновна, музыкальный работник с сорокалетним стажем, всю жизнь отработала на одном месте в детском садике Звездочка и с большой неохотой ушла на пенсию. Без работы она выдержала две недели, после чего нашла ближайший к дому развивающий центр для малышей и устроилась туда учителем музыки. Оказалось, что в центре и возможностей больше, чем в садике, и размах шире. Мария Константиновна организовала целый ансамбль. Малыши у нее стучали на ложках, били в бубны и дружно голосили «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку». Мария Константиновна освоила старенький синтезатор и готовила музыкальные номера ко всем праздникам. Родители несадовских детей слушались ее беспрекословно. Покупали кокошники и солдатские пилотки для выступлений. На 8 марта подарили новый синтезатор. «Как, как ты можешь не работать?» кричала Мария Константиновна под грохот ложек и бубнов. «Не хочу, просто не хочу», отвечала Аня. «Я говорила, чтобы ты выходила замуж за музыканта. Говорила?» Тогда бы вам было хотя бы о чем помолчать, о чем можно молчать с твоим Максом, о салатах. Мам, у нас все хорошо. Ты должна работать. Это же такое счастье, быть нужной. Подай пример своему мужу. Мам, мы не в старшей группе детского сада. Я уже не могу подавать ему пример. Можешь, обязана. Человек должен трудиться. Аня в очередной раз вздохнула, и согласилась с матерью, клятвенно пообещав ей выйти на ту работу, которую предложит. Она вообще не любила спорить, тем более под грохот деревянных ложек. И, скрипя сердце, попросила Вселенную о переменах глобальных, судьбоносных. Записала в блокнот, убрала блокнот в тумбочку. Потом достала и зачеркнула пожелание. Но «Зачем ей судьбоносные перемены? И так ведь все хорошо!» Но, как показало будущее, вселенная успела ее услышать. Не прошло и дня, как Аню через знакомых попросили приехать в подмосковную музыкальную школу. Зачем, толком не объяснили. Но умоляли спасти положение. Кроме нее никто. Какое положение? Директор школы объяснит на месте. Да, конечно, за деньги. И даже за повышенный гонорар. Всего один день работы. Ани согласилась съездить. Почему согласилась? Анфисе срочно требовалось новое концертное платье. Да и туфли не помешали бы. К тому же в тот день, согласно Венере в Сатурне или в Юпитере, стоило принимать любые рабочие предложения, поскольку они сулили долгосрочную перспективу и нежданные подарки судьбы. Ане понравилась дорога в этот городок. Сияло яркое солнце, Электричка подошла так быстро, что просто удивительно. И поезд оказался чистеньким, новеньким. Синее сиденье и образовавшееся, будто специально для Ани, место у окна. Да еще и соседи подобрались замечательные. Милая дама читала бальзака в обложке собрания сочинений советских времен. У Ани точно такой же бальзак пылился на полке. Девушка рядом что-то отстукивала на коленке пальцами. Аня присмотрелась и по тактам узнала этюд черни, который сама когда-то играла и сдавала на экзамене. Девушка путала третий палец со вторым, так же, как когда-то сама Аня. Она шла от станции, уже на подходе к музыкальной школе с ней стали здороваться прохожие. Около здания во дворе расположилась детская площадка. Горки, карусели, новые, а качели остались старые. Видимо, рука не поднялась, вырыть и выбросить. Их кто-то повесил между двумя деревьями. Самодельная перекладина и веревки. Аня не удержалась и присела. В детстве ее всегда на качелях тошнило. Она даже раскачиваться толком не умела, как ни старалась. Ноги поджать, выпрямить, поджать, выпрямить. Сейчас ее тоже начало тошнить, но как-то по-другому. Ком стоял где-то в области сердца. Аня зашла в здание, с трудом справившись со старой дверью, тяжелой, скрипучей. В коридоре с ней здоровались педагоги, родители, дети. Отвыкшая от старомодной вежливости, непринятой в столице, Аня мысленно благодарила Вселенную за такую работу. Про школу она успела все узнать. Некогда знаменитая и даже престижная, сейчас она дышала наладом. Старые педагоги уходили на пенсию. Им на смену приходили новые, не всегда талантливые и не всегда готовые работать за идею и репутацию. Новое поколение родителей мечтало, что их дети сделают карьеру, а потом рвалось в знаменитые школы к известным педагогам. Аню встретила директор школы София Ивановна. Аня едва подавила смешок. Директриса была полной копией ее директора школы. Блузка с рюшами на пышном бюсте. Брошь. Блондинка, начес, челка, установленная с помощью лака раз и навсегда. Алые губы, прорисованные выше естественного контура. Помадные следы на зубах. «Дорогая моя, вы просто обязаны нас спасти!» С порога объявила София Ивановна. «Хорошо, конечно». «Тогда прямо сейчас!» Она потащила Аню назад в коридор и на улицу. Та слегка обалдела, но вопросов не задавала. София Ивановна вытянулась на изготовку и явно кого-то ждала. «Прохладно сегодня», — пискнула Аня, — гадая, удобно ли попросить разрешения взять пальто в раздевалке. «Что?» — София Ивановна была погружена в собственные мысли. Наконец, около музыкалки затормозило такси, из которого вышел мужчина с маленькой девочкой. А мы вас ждем, ждем, ждем, пропела София Ивановна, изменившимся голосом и чуть ли не кинулась на шею мужчине. А кто это у нас, Машенька? Директриса склонилась над девочкой. Меня зовут Марьяна, я туда не пойду, объявила девочка. Ани едва сдержала смешок. Если бы над ней склонился такой бюст, то она бы тоже испугалась. «У девочки виден характер», — хохотнула София Ивановна, хотя Аня готова была поклясться. Директриса с огромным желанием засадила бы эту девочку часа на три за хроматические гаммы, только за то, что она посмела пикнуть. «Марьяна, пойдем, Невежливо заставлять людей ждать, тем более на ветру», — сказал мужчина. Аня отметила, что мужчина для отца староват, дедушка в самый раз видимо поздний ребенок или все таки дедушка софия ивановна взяла незнакомца под локоток и повела в здание аня с марьяной поплелись следом аня как и девочка искренне не понимала что должна делать но как всегда доверилась проведению когда не знаешь что происходит лучше плыть по течению туда куда ведут обстоятельства в данном конкретном случае куда вела софия ивановна Они прошли в класс, где Марьяну усадили за инструмент. Девочка отбарабанила полечку, мимо ритма и мимо пальцев. Слуха у нее не было вообще. София Ивановна кивала и всячески изображала удовлетворение. Мужчина чуть не прослезился от счастья. «Что вы скажете? Вам я верю как никому. Только говорите честно. Мне не нужна лезть», — сказал он. «Ну о чем тут вообще можно говорить пропела софия ивановна чудесная девочка в умелых руках мы сделаем из этого изумруда бриллиант из алмаза не удержавшись заметила аня Все делают из алмаза а мы сделаем из изумруда не растерялась София ивановна может на скрипку задумался мужчина конечно можно и на скрипку «Марьяночка пойдет по отцовским стопам. Я ведь помню ваш дебют. Вас называли гением. Я была вашей страстной поклонницей». София Ивановна прижала руки к груди и посмотрела в потолок. Аня уставилась в пол. Марьяна хмыкнула. «Когда это было? Когда это было? Таточка — моя жена. У него нет музыкального образования». «Давайте наша замечательная Анечка проведет вам экскурсию по школе, а потом вы примете решение. Я удаляюсь. Я ведь все равно заинтересованное лицо. Я же помню ваш концерт. Это было незабываемо. Вам нужно независимое мнение. Так вот, Анна вам его даст». «Да-да, конечно», — ответил мужчина. У Ани началась паника. Во-первых, она так и не поняла, что это за гость, Хотя рылась в памяти, пытаясь вспомнить скрипача, который поражал публику лет 30-40 назад. Вселенная молчала. Проведение не вело по нужному пути. Пить хочу! заявила Марьяна. Конечно, у вас тут есть э, буфет или столовая? спросил мужчина. Конечно, ответила Аня, искренне надеясь, что хоть какой-то буфет в музыкалке имеется. Одну минутку. Она вдруг увидела девочку с булкой. «Ты где это взяла?» — шепотом спросила у нее Аня. «В буфете. А что, нельзя?» Девочка чуть не подавилась. «Можно. Куда идти?» «Направо, по коридору и вниз». Уже с милой улыбкой Аня вернулась к гостю и его дочери и спокойно повела их в буфет, будто ходила туда каждый день. Марьяна принялась капризничать, выбирая между чаем и соком, булочкой с маком или с яблоками. «У нас тут носом не крутят», — строго сказала буфетчица. Наконец, мужчина с дочкой сели за дальний около окна столик. «О, Господи, как же я их не узнала! Что ж теперь будет? Меня ж Софья предупреждала!» Буфетчица, пользуясь тем, что ее не слышит, мужчина с дочкой схватилась за сердце и принялась сплетничать. «А что будет?» — спросила Аня, ожидая кофе. «Так это ж тот самый музыковет! «Вроде скрипачом был, да не сложилось. А я что ж? Я двадцатое место. Софии Ивановне не говорите, что я его дочку ругала за пирожок. Не скажу, я сама здесь двадцатое место. Не знаю, что и делать с ними. Меня Аня зовут. А я тетя Зина. Булочку возьми. Сегодня с утра напекла. Спасибо». Так, благодаря тете Зине, Аня узнала, с кем имеет дело. Хотя бы приблизительно. Поскольку ни сама она, ни тетя Зина, не в силах были вспомнить фамилию музыковеда. Он же такой знаменитый, но вылетела из головы фамилия, сокрушалась тетя Зина. Тет Зин, не волнуйтесь, но ну кто его знает? Я вот не знала. А я тоже, можно сказать, музыковед, пыталась успокоить ее Аня. Ох, девочка у него капризная. Еще говорят, жена молодая. В музыке вообще ничего не понимает. Дочку ему родила, а сын у него от первого брака вроде как композитор, талантливым считался. Но там несчастье случилось. Спился мальчонка, совсем молодым умер. Говорили, что сердечный приступ, а вроде и наркотики. Жена первая после этого умерла, не пережила горе. А от второго брака дочка у него, пианистка вроде, но они не общаются совсем, даже не разговаривают много лет, хотя в одном городе живут. А эта девочка последуешь. считай подарок судьбы. Жена у него совсем дурочка, а он и купился, вроде как последний шанс, и трясется над дочкой. Я тут столько детей перевидала, сразу вижу, кто почём. Это не наша девочка, в мать пошла. Дурочка. Спасибо, тётя Зин, очень помогли. А ты вот наша, вдруг объявила буфетчица. Нет, я только на сегодня улыбнулась Аня. Ах ты мне еще расскажи, что я вижу, а что нет, рассмеялась буфетчица. Еще будешь мои пирожки домой забирать. Это уж вряд ли. Меня сегодня же и уволят. А при чем тут мои пирожки? хохотнула тетя Зина.